Датаграмотность и обработка данных. Наука о данных в том или ином виде появилась давно. Желание использовать данные для проверки и доказательства гипотез существовало у людей на протяжении многих эпох. Иными словами, с тех самых пор, как человек начал использовать информацию о наиболее эффективных способах утоления голода, передвижения стад диких животных, местонахождения съедобных корней и так далее. и существует обработка данных. А когда так называемые большие данные вышли на передний план в мире бизнеса, наука о данных стала всеобщим достоянием. Вы и сами наверняка не раз слышали шутки, связанные с большими данными. Мир больших данных, который становится всё шире, интернет вещей и многое другое сделали data science привычным термином бизнес-языка. В октябре 2012 года в Harvard Business Review Была опубликована любопытная статья, которая ещё больше заинтересовала бизнес-аудиторию понятиям обработки данных. Специалист по данным самая сексуальная профессия 21 века. Data scientist, the sexiest job of the 21st century. Небывалое дело. Давайте радоваться. Мы признаны сексуальными. Наше время пришло. Но рост популярности этой профессии тут же выявил и проблемы. Внезапно спрос на специалистов по данным превзошёл предложение. Не хватало людей, действительно имеющих соответствующее образование. В мае 2019 года в одной из статей было подчёркнуто: по данным отчёта в текущем году количество вакансий специалистов по обработке данных может составить более 4.000, на 56% больше, чем в 2018 году. Однако меня в этой статье заинтересовало другое замечание. Нехватка настоящих экспертов по обработке данных не означает, что непрофессионалы не могут приобрести навыки, которыми обычно обладают специалисты в этой области. По-моему, это чистейшая правда. Впрочем, даже если руководители сумели отыскать профессионала, решив, что компании он всё-таки необходим, могут возникнуть проблемы. Как правильно его использовать, как вписать его в общий контекст? Как правило, это объясняется отсутствием стратегии в сфере данных и аналитики. Учитывая растущий интерес к STEM, STEM Science и естественные науки, Technology научно-технические дисциплины, Engineering инженерия, Mathematics математика. Современные люди всё чаще и упорнее занимаются совершенствованием навыков, необходимых для экономики данных и дата-аналитики. Новая эпоха, информационная, цифровая, аналитическая, уже наступила, и организации не могут ждать, пока все их сотрудники полностью овладеют дата-грамотностью. Кроме того, STEM-образование несомненно замечательная вещь, но его недостаточно. Стоило бы добавить к этой аббревиатуре ещё и букву A Arts. гуманитарно-художественные дисциплины. Ни в коем случае нельзя пренебрегать литературой и искусством в нашем новом мире данных. Человек должен привносить в любую работу творчество и разнообразие, видеть то, чего не видит компьютер, придавать особую гуманистическую силу данным и аналитике. Кроме того, нужно уметь делать из данных истории. Сейчас всё больше людей получают или собираются получать соответствующее образование Но статья 2019 года, о которой говорилось ранее, иллюстрирует одну очень важную деталь. Раньше немногие стремились изучать обработку данных, статистику, количественный анализ и так далее. Но в условиях такой нехватки настоящих специалистов мы всё же можем заполнить пробел при помощи датаграмотности. Наука о данных как таковая крайне важна для всего этого пространства, а также для всех четырёх уровней аналитических методов. Обработка данных помогает делать прогнозы, подталкивает руководителей организаций вглядываться в метафорический стеклянный шар, чтобы определять направление действий и придумывать решения. Сотрудники, владеющие обработкой данных, могут поставить себе на службу научный метод и другие способы тестирования гипотез, поиска решений и обретения знаний. Благодаря этому организации получают возможность двигаться вперёд. изменяя расклад сил в своей отрасли. Словом, значение обработки данных в мире дата-грамотности сложно переоценить. Приведу пример из личного опыта. Как-то раз мне довелось пообщаться с генеральным директором компании, специализирующейся ни на чём-нибудь, а на data science. Я задал ему вопрос: сколько специалистов по обработке данных в вашем высшем руководстве или совете директоров? Мой собеседник изобразил пальцами большой ноль. Удивительно, неужели сама мысль, что специалист по обработке данных может представлять компанию или выступать от её имени, настолько всех пугает. Эта история иллюстрирует проблему. В пространстве данных и дата-аналитики постоянно действуют разрозненные и центробежные силы. В прошлом сфера данных, программного обеспечения и технологий всегда существовала в организациях как бы отдельно от всего остального. Ответственные за эту сферу сотрудники считались узкими специалистами. От них не требовалось владеть навыками коммуникаций и публичных выступлений. Эту ситуацию необходимо в корне менять, и перемены должны стать частью стратегии. Меня постоянно спрашивают: есть ли у специалистов по обработке данных собственное место в мире дата-грамотности? Я с полной уверенностью отвечаю: да. Если мы собираем мозаику информационно-аналитической стратегии и говорим о необходимости демократизации данных в организациях, то уметь эффективно общаться на языке данных должен каждый. Это означает, что внутриорганизационная подготовка специалистов, профессионалов по обработке данных будет отличаться от подготовки, которую должны пройти сотрудники, которые только начинают работать с данными. Нам нужно, чтобы настоящие специалисты учились выступать перед широкой публикой, эффективно общаться и помогать всем остальным путешествовать по миру данных. Готов поспорить, у большинства специалистов по обработке данных есть этот неприятный опыт, когда ты выступаешь перед аудиторией с результатами своей работы, а встречаешь абсолютно непонимающие взгляды. Масса важнейших знаний и идей остаются незамеченными просто потому, что аудитория не способна их воспринять. Датаграмотность требует от специалистов строить выступления так, чтобы язык, на котором они говорят, был понятен каждому. Их роль должна измениться. Теперь им следует вдохновлять других овладевать датаграмотностью. Что ещё могут делать специалисты по данным в мире датаграмотности? Мы установили, что не каждому нужно быть узким специалистом, но каждому нужна датаграмотность. Так какое место в этом мире должны занимать узкоспециальные технические методы обработки и анализа? В организации должно, я подчёркиваю, должно быть место для обработки данных в чистом виде. Это гарантирует, что люди, обладающие соответствующими профессиональными навыками, смогут строить работающие аналитические модели. Обработка данных в чистом виде это использование данных для тестирования, построения гипотез, применения статистических методов, прогнозирования, моделирования, создания алгоритмов и так далее. Это техническая часть нашей мозаики, и она необходима каждой организации. только в этом случае данные и дата-аналитика обретают истинную силу. А чтобы все подразделения и сотрудники организации смогли воспользоваться этой силой, необходима эффективная коммуникация.